Здесь, вне владений князя Каравая-Батынского, Гурлову не было причины скрываться, и он совершенно равнодушно встретил появление секретаря. Сазонт Яковлевич вошел, закинув голову, и высоко вздернув очки на нос, оглядел сквозь эти очки сидевших и сейчас же узнал их». Первое, что ощутил он при этом, была радость. Обрадовался он не тому, что напал на след Гурлова, обидчика князя, а тому, что судьба свела его именно с этим обидчиком. Во время дороги злоба Савельева разыгралась еще сильнее, чем вчера, и он находился теперь в таком состоянии, что, попадись ему под руку князь, он мог бы забыться перед ним и не сдержать себя. Втайне, в глубине души он уважал и Гурлова, и Чековнина, и дорого дал бы за дружбу с ними. «Здравствуйте, господа», — поклонился он, — «Мы, кажется, знакомы». Гурлов покосился на него. Чековнин продолжал дымить трубкой, не обратив внимания на приветствие. «Или не узнали меня», — повторил Савельев. «Я секретарь князя Каравай-Батынского Сазонт Яковлевич». Сильно хотелось ему в эту минуту подсесть к ним и предложить расправиться с князем по-своему, сговориться бы, да и покончить с ними. Увы, ему опять не ответили. Тогда он стал располагаться на другом конце стола, Достал из погребца, который принес за ним работник дворника нож, вилку, тарелки, флягу с вином, стаканы и завернутую в бумагу холодную говядину, курицу и прочую снеть. Что же усмехнулся он? «Пока я на службе был, водили со мной знакомство. А теперь как прогнали меня, так и знать не хотите?» «Как прогнали?» – встрепенулся Гурлов. Сазонт Яковлевич знал, чем взять его. Он нарочно соврал, что прогнан князем. «Прогнали меня за вас, Сергей Алексеевич, за то, что не сумел захватить вас сегодня», — пояснил он весьма естественно. «И вот вы видите теперь человека, лишенного крова». «Ну и забодай тебя нечистый», — проворчал себе под нос Чаковнин, запыхтев своей трубкой. «Венца не прикажете ли?» — предложил Савельев, берясь за флягу. Чековнин взглянул на Гурлова, и оба они рассмеялись. Савельев налил себе полный стакан, отпил до половины и проговорил. «Доброе венцо, вы не думайте, что оно такое же, что и погубивший меня сегодня квас». Такая откровенность поразила даже Александра Ильича, и он, подняв брови, глянул на Сазонта Яковлевича. «Я потому так откровенен, — сейчас же сказал тот, — что все равно терять мне нечего. Говорю вам, что человек — я лишенный крова». Он принялся разрезать курицу и стал было производить это очень деловито, но вдруг поднял голову и застыл с ножом и вилкой в руках. «Напрасно вы изволите ко мне с таким презрением относиться», — воскликнул он. «Может быть, я и достоин его, но во всяком случае имею право на снисхождение». «Вы думаете, дешево доставалась мне жизнь у князя? Только лютейшему врагу могу пожелать такую. Сколько я унижения перенес, сколько обиды, сколько слез огорчения пролил я в тихомолку. Знаю я, да подушка моя». Сазонт Яковлевич так расчувствовался, что у него навернулись слезы, и он смахнул их». «Я вам прямо скажу», — продолжал он, — «что у нас с вами общий лютейший враг, князь Гурий Львович Каравай-Батынский. И не теперь стал он врагом моим, а всегда я чувствовал к нему омерзение. И вот истинно говорю вам, что ежели вы желаете предпринять что-нибудь серьезное относительно этого деспота, то я всей душой рад помогать вам». Он проговорил это совершенно искренне и действительно желал войти в союз с людьми, которых считал врагами князя. «Вы, может, не доверяете мне?» — сказал он, снова помолчав. «В таком случае я готов на испытание, согласен, чтобы вы испытали меня». «Аз, забодай, тебя нечистый!» — крикнул Чековнин вдруг обозлясь. «Да что ты в самом деле понебратствуешь с нами, что ли? Коли тут заезжий двор и всем ход дозволен, так и делай, что тебе тут требуется». Савельев вдруг стал собирать тарелки и прибор в погребец, и, не окончив этого занятия, потому что голос Чиковнина становился все грознее, выскочил из комнаты». Когда секретарь уселся в экипаж, отдав предварительно точные обстоятельные приказания дворнику, он постарался чистосердечно ответить себе на вопрос. Если бы Чаковнин и Гурлов согласились на предложенный им союз, и они все трое вернулись бы в Вязники, удержался бы он от соблазна выдать их, и он чистосердечно должен был признаться себе, что соблазн был очень велик. Приказания, которые дал он, уезжая, заключались в следующем. Дворник должен был... Отправить Гурлова с надежным ямщиком, который, куда бы тот не велел ему вести себя, должен был немедленно доставить его в город к заставе. Сделать это было легко, потому что Гурлов не знал дороги. Кроме того, все говорило за то, что сам он велит вести себя в город. На заставе ямщик должен был назвать своего седока, а там уже будут ждать его полицейские чины для того, чтобы арестовать». Ради того, чтобы обделать это дело, Сазонт Яковлевич и поторопился отправиться в город. Не хотели они друзьями с ним стать, так пусть почувствуют, каков он враг. Дворник получил от Савельева 100 рублей, сумму очень большую на подкуп ямщика и для собственного вознаграждения. В таких случаях, как этот, Савельев не скупился, тем более, что деньги были княжеские.